Глава 59. Я задаюсь вопросом, а есть ли смысл рассказывать о том, что было дальше? И не нахожу правильного ответа. Может быть, это пусть лучше останется секретом, и каждый сам для себя додумает, что произошло потом. Как пала Альфа, что стало с узурпатором Саргоном, и в конце концов, что стало с нами? Я имею в виду себя, Геру и Кору. Остальные персонажи — наше сопровождение, наши гости, боевые товарищи, друзья. Но только мы трое были связаны между собой нитями, которые невозможно разорвать.